Глава тридцать девятое. Ночная вахта. Стаб на формарсе подтягивает браз. Про себя. Что это? Охрипье что ли? Я все время думал об этом и вот. Все, что я могу по этому поводу сказать. А почему? Да потому что смех.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 В общем-то, дело ясное. Мне неизвестно толком, чем все это кончится. Но что бы там ни было, я иду навстречу концу, смеясь. Как посмотришь, до да чего же уморительные все эти будущие ужасы! Смешно ей-богу! Та-ра-ла-ла! Что-то подделывает сейчас дома моя сочная ягодка! Выплакала свои глазки? Или же угощает венцом Возвратившийся из плавания гарпунеров И веселится, что твой вымпел на ветру? Вот и я тоже веселюсь! Тра-ла-ла! Эх! Эх, с веселой душой! Ну-ка, выпьем с тобой За радость любви быстролетной Как вина глоток! как вон тот пузырек, что в кубке всплывает и лопнет. Славный куплет! Кто там зовет меня? Мистер Старбик? Слушаюсь, сэр! В сторону. Он мое начальство, но и над ним, если не ошибаюсь, тоже кое-кто есть. Иду, сэр! Вот сейчас только еще разок подтяну... Вот и все. Иду, сэр.